Побег. Что тут произошло? Не скрывая своего раздражения от прерванного отдыха, Валя Эдитермаур ворвалась в центр контроля и схватила за ворот дежурного офицера. Что случилось на борту корабля, что меня управляющий Искин разбудил по тревоге? Она трясла этого растерянного офицера не только потому, что не привыкла вставать по тревоге. Как военный офицер империи, Валя всегда была готова к такому развитию событий. ведь они находятся на военном корабле. А ее эскадра до сих пор еще не собралась единый кулак, тем более когда они находятся на территории фронтира, где в любой момент могут появиться как корабли пиратов, так и вражеские корабли. Любые договоренности между государствами содружества здесь не действуют, так что можно ожидать появления кого угодно. Например, корабли работорговцев из империи Арвар. с большим удовольствием постараются подпортить жизнь кому угодно. Это было бы в принципе недопустимо, поэтому было желательно с этим вопросом разобраться как можно быстрее. Дело в том, что корабли эскадры были разными как по скорости, так и по дальности прыжка в гиперпространстве. Обычно при таком движении целые эскадры стараются более или менее двигаться одной группой, но они очень спешили. И поэтому именно флагман, имеющий самый мощный гипердвигатель, и прибыл на это место. Сейчас оставалось дождаться появления тех самых средних крейсеров, которые должны были означать окончание сбора. И тогда группа кораблей «Империи» смогла бы единым кулаком возвращаться домой. Попутно, пока ожидали все эти корабли, постепенно подтягивающие в эту звездную систему, Адмирал разрешила штурмовикам провести небольшие тренировки на поверхности планеты. Это было важно именно для того, чтобы ее бойцы не теряли опыта, так как они должны были иметь опыт столкновений в самых разных ситуациях и самом разном окружении. К тому же ее все никак не отпускала мысль о том, что они что-то упустили. Все только из-за того, что не мог такой абориген, вооруженный луком и стрелами, спокойно и без каких-либо сложностей убивать достаточно сильно вооруженных штурмовиков Империи. Это могло означать только то, что они банально что-то упускают в этой ситуации. А это само по себе было в принципе недопустимо, поэтому она приказала инженеру, работающему на ее флагмане, тщательно проверить тот самый наконечник стрелы, который им удалось реквизировать у этого самого дикаря, И именно вчера, буквально перед сном, она получила отчет от инженера. Этот самый наконечник, хотя и выглядел каким-то анахронизмом, но по сути был высокотехнологичным, так как в данном случае речь шла о керамике. А никаких печей или производства, чтобы изготавливать подобный материал, у этого разумного просто не было. Ну, не видела она во время высадки ничего подобного. Может быть, у него где-то есть промышленный синтезатор? «Хорошо, такое возможно. Но где он? Куда мог исчезнуть такой довольно крупный аппарат?» «Значит, у этого парня были какие-то секреты, которые он никому не раскрывал». «К тому же, как он мог пробить силовое поле?» «Инженеры сейчас бились и над этим вопросом. Вот только ответов у них не было. Все только из-за того, что в сложившемся положении они банально ничего не могли предложить». Дело в том, что если силовое поле переводить потенциальный кокон, который будет останавливать такие снаряды, как его стрела, тогда потери энергии будут просто колоссальными. Более того, такое силовое поле ограничит прохождение сквозь себя того же самого воздуха. Нет, в некоторых случаях такое вполне возможно. Однако оно будет мешать. Например, если выглянуть из-за какого-нибудь столба или из-за угла, будет возможно». Вот только в данном случае потери энергии возрастут десяток раз от действующих. То есть, если реактор будет в тот момент работать на износ, то при проявлении подобного любопытства он может просто взорваться. Получается, что защититься от оружия этого дикаря по сути просто невозможно. Поэтому сон в этот раз к Тармаур не шел. Она промучилась полночи, пытаясь понять, что же она могла упустить. И только под утро она смогла хоть как-то заснуть. Как тут «пожалуйста». Ее внезапно разбудила тревога. Кластер искусственных интеллектов корабля ничего ей внятно не объяснил, а только сообщил о том, что на борту находится чужак. Как такое возможно? Уже направляясь на контрольный пункт, адмирал неожиданно для себя узнал о том, что этот чужак по сути и не чужак вовсе. Оказалось, что тот самый дикарь, которого они уже списали, банально исчез из той самой каюты в карцере. Как это возможно? И вот сейчас она старательно трепала безвольно висящего в ее руках офицера, которая не знала того, что ей можно сказать, и как вообще можно было бы попытаться оправдать тот факт, что они банально упустили подобное. Ну, не испарился же он! Получается, что по территории ее флагмана сейчас шастает какой-то сумасшедший, ведь его разум явно был сейчас в неадекватном состоянии об этом говорил врач после всех этих пыток остаться адекватно было в принципе невозможно как же так адмирал в данном случае вины больше не офицера а именно самой системы наблюдения криво усмехнулась старый офицер тактик вежливо оттеснив дежурного в сторону и подсунув своему командиру тактический планшет посмотрите внимательно на вот это видео Вроде наблюдение велось постоянно. Ночью сенсорный комплекс автоматически переходит в своеобразный ждущий режим. То есть практически сразу наблюдение было статическим, накрывая своим полем все помещение. А вечером система переключается в динамический режим. То есть направленным лучом сенсоры проходят по всему помещению, как это принято всегда и везде для экономии энергоресурсов. Так вот. Обратите внимание на это видео. Смотрите. В пространстве каюты сенсоры поворачиваются на задержанного, находящегося в помещении. Он сидит практически посередине кровати, не двигается, не проявляет никаких телодвижений или так интереса, что вполне обычно для разумного, который превратился в овощ. Теперь сенсор уходит в сторону, и этот разумный пропадает из зоны видимости. Сенсор возвращается... И что мы видим? Этот разумный сидит уже немного в стороне, фактически на краю кровати, возле стола. И его рука почему-то лежит на столе. Когда это произошло? Только тогда, когда на него не смотрели сенсоры и камеры. Дежурный не обратил на это внимания, так как изменения были минимальными. если бы искусственный интеллект вел видеонаблюдение, то он бы заметил это смещение, Потом, спустя несколько часов, этот абориген исчезает. Просто исчезает. И тогда дежурный поднял тревогу. Так что вопрос должен быть не к дежурному, а к медикам, которые обследовали этого разумного. Как они могли упустить такой факт, что он может подобное устроить? Если они утверждали, что он уже овощ, то как это все произошло? Наконец-то, отпустив офицера, который тоже допустил промах и не заметил перемещения пленника, адмирал быстрым шагом направилась к медикам, чтобы выяснить у них подробности того, как такое вообще было возможно. Если это тело не может быть настолько действенным в виду смерти его разума, то почему и как все случилось? К тому же часть информации, следящего за этой каютой сенсорного комплекса, поступала напрямую именно к медикам, А значит, они должны были знать что-то из происходящего. Адмирал, вчера произошло несколько странных событий, связанных напрямую с этим разумным. Дело в том, что сенсоры пару раз передавали подозрительные сигналы, напоминающие нам повышенную активность мозга этого разумного. Доктор, так же как и старый тактик, достала свой планшет и принялась демонстрировать своему командиру то, что произошло за то время, пока они наблюдали за этим парнем. Смотрите, вот тут. Резкий пик мозговой активности скакнул сразу на 240 единиц. Естественно, что мы в это не поверили, так как такое в принципе невозможно. У подобного разумного, у которого было всего 180 единиц интеллекта, не может быть подобного пика мозговой активности. Дальше было еще более удивительно. Буквально через пару часов, когда его кормили едой, Произошел еще один пик, уже на 210 единиц. И спустя три часа третий пик на 350 единиц. Как я говорю, это невозможно. Мы удивились и хотели собрать информацию. Какой смысл вам об этом рассказывать, если у нас нет данных? Мы рассчитывали на то, что сегодня возьмем его для обследования. Если его разум все же мертв, то этот феномен нужно изучить». поэтому мне хотелось бы получить его до изучения, если вы будете в состоянии его поймать. — Что значит, если вы будете в состоянии его поймать? Валя Дитермаур удивленно посмотрела на доктора, которая задумчиво пожала плечами. — Вы сомневаетесь в возможности моего экипажа? И в чем именно вы сомневаетесь? — Адмирал, мы слишком давно друг друга знаем, поэтому давайте будем говорить на чистоту. Решительно отложив в сторону планшет, доктор сложила руки на груди и внимательно посмотрела на стоявшего перед ней офицера. «Этот разумный может удивить кого угодно. Вы это сами видели. Надеюсь, пояснять вам не нужно. Хотя бы сам факт того, как этот парень сумел сбежать из вашего карцера, где находился под присмотром лучших сенсорных систем Империи, говорит о многом. Я слышала, что вы что-то там изучали». Вроде бы он сумел убить на территории планеты группу наемников, вооруженных устаревшими штурмовыми скафами империи. Однако он же обычный дикарь. Как он это сделал? Я тоже задумалась над этим вопросом, когда узнала про такие подробности. Возможно, этот разумно является псионом. Тогда эти скачки мозговой активности вполне объяснимы. Для псиона это понятно. Однако... Главное, что в данном случае меня поразило, так это сама сила этих сигнатур. Смотрите, я вам объясню. Уровень интеллекта у этого парня был на уровне 180 единиц. Итак, что мы имеем? Максимальный скачок был 350 единиц. Итого, если мы берем 180 единиц его интеллектуального уровня, то получаем пик сигнатуры его пси-составляющей в 170 единиц. То есть, по сути, этот одаренный очень опасен. Максимально, на что были способны известные одаренные нашей расы, это пик сигнатуры в 50-70 единиц. Возможно, все это является всего лишь последствиями эксперимента вашей подруги. Такое тоже вполне возможно. Однако, пока мы этого не знаем, нам следует опасаться таких сюрпризов. Хотя бы по той причине, что такие изменения в разуме и способностях мозга Не появляются просто так. Тем более, учитывая тот факт, что он просто дикарь, которому не повезло попасть в руки палача. Скорее всего, сейчас он находится где-то на борту корабля. А зная о том, что он мог просто сойти с ума, можно понять и то, что сейчас этот разумный является животным, живущим инстинктами. Причем опасное животное, которое спонтанно развило свои способности. А чем он может быть опасен? Именно тем, что в таких случаях его дар плохо контролируется. И сам он, и этот дар на данный момент подвержены эмоциям. Как вы думаете, какие сейчас эмоции испытывает этот разумный? После того, что с ним сделали члены вашего экипажа. Он вас любит? Нет. Он хочет вас уничтожить. Поэтому я бы опасалась приближаться к нему. Но такой шанс мы должны использовать. Если мы получим в свои руки подобного разумного... то у нас будут возможности, которые сбрасывать со счетов не стоит. Это очень важно. Мы обязаны этого разумного доставить в империю для тотального изучения. Может быть, его дар был спящим? Такое тоже бывает. И как вообще это произошло? Я имею в виду пробуждение дара. Если так на него подействовало все то, что с ним сделали ваши сотрудники, мы обязаны это знать. Резко отмахнувшись от размечтавшегося доктора, которая сейчас уже наверняка в мыслях избирательно препарировала этого дикаря на своем операционном столе, Валя Адитар была вынуждена признать тот факт, что ситуация действительно кризисная, хотя бы по той простой причине, что она тоже была наслышана о возможных проблемах со спящим даром. Когда он спонтанно прорывается, такой разумный может и без каких-либо пыток сойти с ума. А если он уже сумасшедший? Тем более, что предупреждение доктора заставило адмирала изрядно задуматься, есть ли этот дикарь, которого Эрла называла Сарги, действительно их теперь ненавидит, то куда он пойдет в первую очередь? Естественно, что она тут же приказала вызвать находящуюся рядом планеты всех штурмовиков обратно на корабль. Нельзя оставлять все происходящее на самотек. Необходимо взять ситуацию под контроль максимально возможно. Иначе может случиться непоправимое. «Сестра, а что случилось?» В тактический центр, где на данный момент находился адмирал, стремительно ворвалась младшая сестренка, сразу же бросившись к своей сестре, буквально растолкала стоявших рядом офицеров. «Я ходила сходить к Сарге, а меня туда не пустили. Почему?» «Мне сказали, что там какие-то проблемы возникли, но я в это не верю». Я подозреваю, что меня банально обманывают. Объясни мне, что происходит?» Тяжело вздохнув, Валя аккуратно отмахнулась от офицеров, которые сразу же поняли, что это будет личный разговор, и отошли в сторону. Сейчас ей надо было подобрать слова, чтобы объяснить своей младшей сестренке тот факт, что происходит, а также и то, что им, возможно, придется сделать. «Понимаешь, дорогая моя, проблема в том, что твой дружок оказался достаточно хитрым». чтобы сбежать из-под нашего надзора. Стараясь тщательно подбирать слова, адмирал принялась объяснять Эрле тот факт, что сейчас небезопасно одной бегать по кораблю. Причем сбежал он достаточно эффективно и необычно. Вроде бы сидел в той каюте, куда мы его заперли, а под утро банально исчез. К тому же сенсорами были замечены факты того, что он использовал свой мозг. Была замечена странная мозговая активность. Очень странная. Поэтому тебе и не стали ничего сообщать. Мы хотели выяснить, что с ним происходит. Однако он сбежал и теперь находится на борту нашего корабля. Без какого-либо контроля. Искусственный интеллект пытается его обнаружить. Но, видимо, он сейчас находится в каком-то секторе, который мы банально не можем контролировать. Там, где нет сенсоров. К тому же он не сможет пройти какие-либо заслоны, не имея доступа. Ты же говорила, что его надо усыпить. Сразу закаменело лицо девочки, когда та услышала главный факт того, что этот разумный не был овощем и даже додумался до полноценного побега. Так ты хотела его просто убить? Просто на зло мне? И теперь ты думаешь, что я теперь поверю? После всего того, что вы с ним сделали, я не стала бы верить ни одному твоему слову. — Ни твоему, ни кому-то из твоих офицеров. Вы все лжецы и предатели. Ты меня предала. Ты даже не задумывалась о том, как я себя в такой момент чувствую. Но ничего. Мы вернемся домой, и я сама расскажу бабушке о том, что здесь произошло. Вы все мне за это ответите». Резко развернувшись, девочка в слезах убежала. Но догнать ее и пытаться как-то объяснить Вале было просто некогда. так как перед ней стояли другие, достаточно серьезные проблемы, про которые забывать и явно не стоит. — Адмирал, экстренное сообщение с планеты! — растерянно повернулся офицер от тактического экрана и, заметив вопросительный взгляд от своего командира, быстро пояснил причины для своего удивления. — Дело в том, что челнок, который был отправлен на планету, только что сообщила присутствие на его борту чужака — Каким-то невероятным образом этот разумный пробрался в ящик, отправленный на планету для сбора образцов местной флоры и фауны, и когда его на планете открыли, выскочил оттуда, убил штурмовика и сбежал в лес. Причем сразу стоит отметить то, что он убил штурмовика каким-то странным ножом. Только откуда у него мог взяться здесь нож? Растерянно посмотрел на офицера Валлиадит Армаур. но тут же взяла себя в руки. «Немедленно поднимите в воздух все, что летает. Постарайтесь залить всю территорию в округе излучением стационарных парализаторов. Он не должен сбежать. Он нужен живым империи. К тому же у меня к нему слишком много вопросов. Штурмовика успели спасти?» В ответ на этот вопрос офицер утвердительно кивнул головой. «Да, штурмовика успели доставить до медкапсулы». Однако сам факт того, что этот разумный напал на бойца, одетого в штурмовой скаф империи аграф шестого поколения, уже буквально пугал. Зачем он напал? Что вообще произошло с его разумом? У адмирала было много вопросов к этому дикарю, хотя надо отдать ему должное. У самой Вали Эдитар Маура в душе своеобразная смесь чувств уважения и восхищения этим разумным. Особенно перед его способностями добывать себе оружие — ведь у него при себе не было никакого оружия, и он находился в замкнутом пространстве под надзором сенсорных комплексов. По сути, его обложили со всех сторон. И тут вдруг он находит возможность вырваться из этой ситуации, причем делает это настолько эффективно, что все технологии не смогли его остановить. Так что знания и способности этого парня должны попасть в руки Империи, И в первую очередь именно в руки ее великого дома. Ведь эти способности могут всегда пригодиться, как ни крути. Но даже аграфам иногда приходится пытаться ликвидировать тех, кто переходит определенные границы. И не всегда это получается сделать с помощью тех же технологий. А тут такая эффективность. Этот парень прирожденный убийца, поэтому придется его искать. Однако на данный момент, когда его старательно искали на борту корабля, он уже был на планете, и сейчас придется все силы бросить туда. Единственное, что хоть как-то успокаивало адмирала, так это только то, что этот разумный не стал мстить им, а банально сбежал на планету. Значит, там он чувствует себя в большей безопасности, что достаточно для них самих важно, и безопасно. Теперь его в сознании оставлять никто не собирается». Если удастся его парализовать, то этого дикаря тут же засунут в криокапсулу и доставят в таком виде на территорию империи, в лабораторию великого дома Маур. Там с ним разберутся знающие разумные. Но к своей младшей сестре она его больше не подпустит. Слишком опасен этот умник. Тем более, что он, скорее всего, действительно сошел с ума. Такие всплески пси-способностей просто так случайно не проходят». А также они влияют на разум, это известный факт. Значит, от него следует ожидать всего, чего угодно. Но где же все-таки он взял нож? Задумчиво посмотрела Валя Адитар Маур на своих офицеров-тактиков. Только не говорите мне, что там, в помещении карцера, где он был, кто-то специально оставил десантный вибронож. Если я узнаю, что это чье-то упущение, то этот кто-то вообще пожалеет о том, что появился в этой галактике. И не только он. Вся его семья пожалеет. Однако немного позже она узнала о том, что нож был отнюдь не тем произведением искусства, которое делали заводы для десантно-штурмовых бригад империи Аграф. Это была какая-то самоделка. Причем инженер, увидев ее, буквально забилась в экстазию. Оказалось, что это был какой-то странный уплотненный пластик. Более того... Этот пластик по прочности превосходил даже керамику, то есть этот разумный где-то взял такой предмет на борту корабля, у него же с собой ничего такого не было. Что это вы мне тут показываете? Задумчиво повернулась к инженеру Вале, когда тот принялся демонстрировать какие-то видеозаписи с той самой каюты, которую она уже осмотрела со своими техниками на предмет наличия в ней, например, каких-либо подозрительных проходов. Или каналов, которые они не смогли перекрыть ранее. Что это такое? Адмирал. А это как раз те самые ножи. Рассмеялась инженер, тыкая пальцем в изображение предмета, почему-то очень сильно напоминающего обычный стол. Посмотрите на вот этот контур. Видите? Это те самые ножи. Их было три. Вот они откуда взялись. Но как он их вырезал из стола? У него же в руках ничего не было. Как он уплотнил этот пластик? По результату химического анализа это действительно пластик, который использовался для изготовления стола. Но сам этот нож по кромке уплотнен до такой степени, что стал даже прочнее керамики. Как он это сделал? И сделал он это прямо у нас на борту корабля. Как такое возможно? И я хочу об этом знать. Тяжело вздохнув уже в который раз, адмирал медленно отмахнулся, отпуская прочь инженера — Он хочет знать? Да она сама очень многое хочет знать в отношении этого парня. Он сюрприз за сюрпризом подстраивает им прямо на борту их плагмана. А они понятия не имеют, что он делает и как. Теперь его надо было срочно поймать. Поэтому она передала на планету приказ штурмовикам найти этого парня любой ценой. Он должен быть живым. Слишком много способностей и знаний у него оказалось, которые так сильно стали интересовать аграфов. Значит, его придется взять с собой. Неужели он мог сделать это все голыми руками? Как? Размышляя над всеми этими странностями, Валя Дитермаур уже в который раз пожалела о том, что не успела вовремя остановить свою бывшую подругу. Но выбора не было. Необходимо все же найти этого разумного, даже если для этого придется вывернуть планету наизнанку. — Эрла, давай спокойно поговорим. Стоя перед дверью в ту самую каюту, где сейчас находилась девочка, Валя пыталась уговорить свою младшую сестренку нормально и вполне адекватно оценить ситуацию. «Ты сама понимаешь, что все это довольно глупо. Ты же не полная идиотка. И ты тоже знаешь, что в сложившемся положении у нас банально не было выбора. Он действительно был неадекватен. И сейчас, может быть, еще больше неадекватен». Я бы на твоем месте на данный момент думала больше не о том, как ты будешь со мной ссориться, а, например, хотя бы о том, как ты все это объяснишь бабушке. Ты утверждаешь, что мы чем-то тебя обидели? Да, я даже не буду с тобой спорить. Я не уследила за моей бывшей подругой. Тут спорить бесполезно. Но она наказана. Давай посмотрим на эту ситуацию под другим углом. Сейчас уже ничего не изменишь. Этот царги явно сошел с ума». а теперь еще и вырос на свободу. С учетом того, что было замечено нашими медиками, мы просто обязаны доставить его на территорию империи. Это даже не обсуждается. Так что пытаться сейчас угрожать мне тем, что ты расскажешь бабушке про мое предательство, с твоей стороны просто глупо. Глупо говоришь. Дверь внезапно распахнулась, и она увидела перед собой растрепанную и заплаканную девушку, которая, не скрывая своих кипящих в душе злости и обиды, смотрела на старшую родственницу, как насущее зло. Глупо, значит. Хорошо. Как ты тогда объяснишь бабушке тот факт, что вы издевались, мучили, а потом хотели убить того, кто мне жизнь спас, при этом обманывая меня? Я думаю, что ей такой подход понравится. К тому же я не забуду также и о том, что твои собственные бойцы с большой радостью разнесут о случившемся слухе по империи. Всем торты не закроешь. Как тогда бабушка будет объяснять императору тот факт, что благодарность великого дома Маур оказалась настолько подлой и кровожадной? Думаю, что она тебе за это будет очень благодарна. Так же, как я благодарна за это спасение. И больше я с тобой даже разговаривать не хочу. Не успела Валя еще ничего сказать в ответ на эту яростную тираду, полную обиды и боли, что явно выдавало истинные интересы девочки в отношении этого странного дикаря, когда дверь перед ней резко захлопнулась, и действующий адмирал империи Аграф осталась стоять с покрасневшим от гнева лицом перед пустым куском металла, который отгородил младшую сестру от старшей. Да, она сейчас могла бы использовать доступ адмирала и спокойно войти в это помещение, вот только делать этого ей явно не стоило бы, хотя бы по той причине, что она и так уже чувствовала свою вину перед сестренкой. И если сейчас адмирал нарушит ее границы, той самой зоны комфорта, то получит еще больше всплеск негатива, а это было далеко не то, чего бы ей хотелось. Вот только девчонка действительно говорила правду. Информация о том, как великий дом Мау расплатился с таким долгом, быстро разойдется по империи, и враги их дома тут же постараются этим воспользоваться. Как вы думаете, захотят ли разумные содружества иметь дело с Великим Домом, руководство которого поступают подобным образом? Вряд ли. Скорее всего, никто не захочет с ними больше иметь каких-либо отношений, даже деловых. А любые договоренности необходимо будет подтверждать обязательно договорами, в которых будут многочисленные пункты, страхующие договаривающие стороны. Раньше можно было некоторые такие вопросы решать именно при помощи своеобразного устного договора. Но теперь этого не будет. Доверие — это такая штука, которую легко потерять. А вот вернуть очень сложно. Именно поэтому адмирал понимала, что ей надо предпринять меры, решить этот вопрос как можно быстрее. Хуже всего в данной ситуации было именно то, что все эти сложности оказались взаимосвязаны. И даже более того... Проблема, открыто связанная с этим молодым парнем, имела отношение не только к их великому дому, но и к интересам всей империи. Ведь знания о том, каким образом можно пробудить спящий дар, причем такой огромной силы, имеют стратегическое значение, так как такие одаренные имели отношение именно к военному ведомству, а это было очень важно. У Аграфа практически все были одаренными в той или иной степени, Кто-то мог бы сказать о том, что в данном случае именно они имеют приоритет. Но все было далеко не так радужно, как может показаться на первый взгляд. Именно из-за того, что в этой галактике были еще и сполоты. Эта раса была тоже из одаренных. Исполоты были минимум на одну ступень более сильны, чем аграфы. А значит, именно аграфам необходимо было найти возможность усилить собственные позиции. Тем более свои позиции усилит именно тот великий дом, который будет иметь эту технологию в собственных руках. Но для того, чтобы ее подтвердить или выяснить, как вообще все это повлияло на разум этого несчастного дикаря, необходимо его поймать и изучить. Да, доктор проводил его обследование после того, как тело было восстановлено. Однако в сложившемся положении основной проблемой было именно то, что тогда никакой подобной активности он не проявлял. И вроде бы все это вполне понятно любому жителю империи. Вот только сестренка сейчас слышать ничего не хочет, и это плохо. Всего лишь по той причине, что в данном случае, если девчонка не успокоится, проблемы возникнут не только с врагами великого дома Маур, но и внутри семьи. А этого было бы нежелательно допускать. И теперь проблемы в данном случае связаны были не только с тем, что происходило с этой девчонкой, Сам этот парень банально исчез. Просто взял и исчез. Пилоты Челноков старательно залили территорию вокруг того места, где он сбежал, излучением стационарных парализаторов. А потом штурмовики довольно большой и часто сетью прошлись по ней, проверяя многократно ближайшую территорию. Но его так и не нашли. Куда он делся? Он должен был быть там. Нашли кого угодно. Местных животных, различных птиц и даже насекомых. А его не было. Этот наглый мальчишка словно сквозь землю провалился. Так не бывает. Как это могло случиться? Неужели опять проявились его странные способности? Ну, не мог он избежать удара парализующим излучением. Но этот парень просто исчез. Конечно, кто-то мог бы сказать сейчас о том, что он где-то спрятался. Но в этот раз сенсоры, которые использовались по данной территории... Разыскивали его даже в своеобразных углублениях и укрытиях. Однако были обнаружены даже какие-то водные существа по размеру, похожие примерно на гуманоида. Но это же не он! Гуманоид его вида не может дышать, например, в той же жиже болот. У него же жабер нет. Штурмовики прошлись по той территории несколько раз туда и обратно. Но этого парня так и не нашли. Он просто исчез. И этот факт действительно уже изрядно раздражал Адмирала. А тут еще и проблемы с сестрой. «Адмирал, тревога!» Когда Валия собралась все же попытаться войти в каюту сестры, чтобы переговорить с царлой более предметно, на нейросеть пришел экстренный вызов от кластера искусственных интеллектов, управляющих флагманом. «Датчики зафиксировали возмущение гиперпространства», В систему вошел корабль, классифицированный как легкий рейдер архов. По данным, имеющимся в базе данных, можно выяснить, что данный корабль используется как своеобразный корабль-разведчик в случае движения крупных кораблей вроде астероидов-урьев или целых воинских соединений вроде тяжелых или сверхтяжелых носителей. Поэтому рекомендую отступать. Наша эскадра не выдержит столкновения с кораблями класса астероид тулей. Этот рейдер не похож на обычный дальний разведчик. Корабли-разведчики обычно пытаются сразу же спрятаться, как только выходят в малоизвестную звездную систему. В этом же случае фиксирую стабильную позицию этого корабля как раз на входе в данную звездную систему. То есть этот корабль ждет подкрепления. Вот все и решилось, раздраженно выдохнула адмирал, так как она сама прекрасно понимала, что ее эскадра не выдержит такого столкновения. Все только из-за того, что основным оружием у Аграфа были именно лазеры, а корабли «Арха» были знамениты своими плазменными орудиями и мощной броней. В этой ситуации, если упустить возможности для отступления, можно погубить всю эскадру, ведь лазеры не смогут прожечь броню этих кораблей раньше, чем «Архи» сумеют приблизиться для расстояния, подходящего как раз для удара плазменными орудиями. А плазма имеет очень мощный поражающий эффект. Силовые поля ее сдержат на некоторое время, но не факт, что настолько долго, чтобы биографы смогли поразить хранилище антиматерии, которые имеются на борту таких кораблей. Резко встряхнувшись, словно стряхивая с себя сонливость, Валяя Дитармаур тут же отправилась в тактический центр, по пути раздавая приказы. «Немедленная эвакуация! С планеты надо забрать всех! Некогда им дальше играться в эти игры! Кому-то что-то не нравится — пусть остается!» Но у нее времени нет. Хорошо, что как раз в эту звездную систему успела войти последняя группа кораблей, которых они здесь и ожидали. Это дало возможность кораблям Аграф собраться в единый кулак. И даже отступление сейчас обойдется для них без лишних жертв. К тому же на данный момент тяжелые корабли уже могут начинать разгон. В крайнем случае, те самые средние корабли подберут челноки, взлетающие с планеты. Так что вариантов просто нет. Корабли империи, Аграф», похожие на огромных серебристых рыб, окруженных мерцающими силовыми полями, величественно начали разворачиваться, чтобы отправиться прочь. К сожалению, это столкновение они уже проиграли заранее, когда корабли уже начали разгоняться в сторону точки выхода в гиперпространство, то в систему вполне ожидаемо ввалился довольно крупный астероид Улей размером около 10 километров. С таким кораблем даже вся их боевая эскадра вряд ли справится. Тут нужно нечто помощнее, например, осадные мониторы. Корабли такого класса могли нести на своем борту одно-два сверхмощных орудия, которые стреляли в лучшем случае со скоростью один выстрел 30 минут. Однако такой мощный удар точно поражал более сильные объекты, чем истероид улей архов. Хотя орудия у Аграфов и были лазерными... Но увернуться от такого выстрела было в принципе невозможно. И любой противник, который сталкивался с таким выстрелом, банально погибал. Да, стреляли они редко, но выстрел позволял наверняка уничтожить врага. Но в ее эскадре таких усадных мониторов не было. К сожалению, им придется отступать, так как даже сверхтяжелые лазерные орудия, которые находились на борту ее флагмана, не смогут остановить этот астероид Улей. А если сюда добавить еще и группу москитов, которую такие корабли обычно несут на борту, можно понять, что вариантов у аграфов банально не остается, и все равно придется отступить. И это факт. Довольно серьезный факт, который не учитывать не получится. На таких кораблях группа москитов могла насчитывать по своей численности даже больше тысячи единиц. У нее же на тяжелом носителе было всего четыре сотни москитов, Уже только поэтому Вале и стоило бы переживать. Такая волна москитов просто не оставит ее кораблям ни единого шанса, а не сметод оборонного графа. Это она помнила из тех материалов, которые получила для обучения еще в столичной академии империи. И недооценивать эту информацию, собранную ценой огромных жертв в прошлых столкновениях с архами, было нельзя». Как только флагман начал разгон, Вале снова пришлось выдержать столкновение с сестренкой, которая сразу же выскочила из своего добровольного заключения, как только узнала о том, что происходит, и начала кричать о том, что необходимо срочно постараться вытащить этого парня с планеты. Естественно, что подобную глупость делать адмирал не стала, а просто указала сестре на тот факт, что вытащить того, кто банально не желает эвакуироваться с планеты... В принципе, невозможно. Так что в данном вопросе все предсказуемо. Новая истерика и новое заключение в собственной каюте. Ну что же, пусть там посидит. По крайней мере, кому-то будет спокойнее хоть какое-то время. А вот корабля Маграф нужно срочно отсюда уходить. Жаль, конечно. Эта планета была идеальная. Ее можно было бы использовать как полноценную колонию. Такие планеты редкость. На ней ничего не нужно делать. Все сделало само мироздание. Но жуки уже прибыли в эту систему. А значит, в скором времени тут не останется ничего живого. Немного подумав, адмирал все же решил отправить сообщение в империю о том, что жуки проявили своеобразную агрессию и довольно крупными силами вторглись на территорию фронтира. Теперь ими займутся другие разумные. Например, те, у кого оружие позволяет бить их крупные астероиды-ульги, на максимальной дистанции. Та же республика Хагдан использует плазменное вооружение. Или же можно, к примеру, стравить с ними империю Арвар. Эти работорговцы используют артиллерийское вооружение, хотя снаряды и летят медленнее, чем лазерный луч, сквозь пространство. Но при столкновении они могут разрушить так астероид тулей, К тому же предупрежденные о появившемся противнике боевые корабли — которые отправят Совет Содружества на охоту за этим отрядом архов, будут заранее готовы к такому столкновению, а значит и будут иметь в своем составе осадные мониторы, которые будут разрушать стероиды Ульи на максимальных дистанциях. У нее же такой возможности сейчас нет. Поэтому Вале и сейчас и приходилось, скрепя зубами, выслушивать оскорбления от малолетки, которая ничего в тактике и стратегии космических сражений не понимает. Но выбора у них действительно не было. Приходилось отступать. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Отступить придется. Жаль, что с сестрой отношения теперь испорчены окончательно. Но, возможно, хоть бабушка сумеет ее успокоить. А с остальными проблемами они как-нибудь разберутся впоследствии. Постепенно разгоняясь, серебристые рыбы разного размера принялись одна за другой уходить из негостеприимной звездной системы. К сожалению, тут ничего не поделаешь. Враг оказался слишком силен. Последний раз взглянув на эту звездную систему, Валя Адитермаур приказала отправляться. Ее флагман, самый тяжелый из кораблей боевой эскадры, самым последним ушел в гиперпространство. В этой звездной системе они уже ничего не могли поделать. Это был факт, который недооценивать не получится, хотя адмирал и хотел бы столкнуться в бою с довольно сильным противником, с которым интересно сражаться, но не в этот раз. Сейчас на борту ее флагмана была маленькая и весьма наглая девчонка, которую надо было вернуть домой, иначе ничем хорошим для нее самой это не закончится, так как в сложившемся положении... Старшие родственники не простят ее гибели этой мелкой негодницы, так что придется постараться. Старший, Жаргах, а по терминологии этих двуногих сотни гвардии королевы матери, командующий этой экспедиции сил Роя Варкхак, медленно повернул свою голову к жуку тактику, который привлек своим возгласом внимание своего командира. Рархак легкого кура. Сообщила нахождение в этой звездной системе кораблей противника. Мы готовы к бою. Однако враг не стал с нами сталкиваться и отступил. Они находились возле второй планеты, которая слишком сживая. К сожалению, перехватить мы их не успели. Когда наш корабль вошел в эту звездную систему, противник уже покидал ее. Что они могли хотеть от той планеты? Задумчиво клацнул своими жвалами старший командир рейдерской группы, Отправлены их Роем в данную звездную систему для поиска угрозы. Той самой угрозы, которую почувствовал Оракул, что было просто недопустимо. Тогда его вызвала королева-мать Роя Варкхак и дала задание проверить эту звездную систему, так как именно отсюда может появиться какая-то угроза мирозданию и порядку. Порядку именно в том виде, в котором его видят сами архи. Это было в принципе недопустимо. Именно поэтому и была отправлена рейдовая группа с нарушением всех договоренностей. И тут ничего не поделаешь. Если такая проблема появилась, то надо ее решать как можно быстрее. Поэтому его группа отправилась, собрав все свои силы в единый кулак. И вот, пожалуйста. В той самой звездной системе, на которую указали оракулы, рейдовая группа едва не столкнулась с кораблями противника. Причем этих кораблей уже старательно уходили куда-то прочь. Что здесь произошло? Может быть, враги уже получили то, что хотели? Это плохо. По сути, это недопустимая ошибка. Он мог опоздать. Поэтому решительно отмахнувшись от жука тактика, старательно пытавшегося ему намекнуть на то, что на плотенке могло что-то остаться, боевой гвардеец, который был доверенным лицом самой королевы матери, приказал начать преследование. «Эти корабли нужно уничтожить!» Нельзя допустить, чтобы они ушли безнаказанно. Но для того, чтобы жук такти хоть немного успокоился, Хассара в жаргах приказал высадить на планету группу жуков-исследователей под охраной группы гвардейцев. Судя по тому, что было замечено во время перехода главного корабля, можно было понять, что на планете что-то было. Или эти разумные что-то там искали. «Значит, надо выяснить, что именно и где они искали». С ними останется легкий корабль Кхуур, который позволит им в случае обнаружения каких-либо ценностей или чего-то полезного для королевы-матери доставить эту находку на территорию архов, а в частности роя в Остальное на данный момент не суть важно. Преследование все равно придется продолжить. Враги бегут, а значит они сами чувствуют свою слабость. Поэтому архи должны их догнать и уничтожить. Потом они вернутся в эту звездную систему и изучат все как следует. Возможно, в этой звездной системе есть какие-либо ресурсы, которые могут понадобиться и Рою. Про это тоже забывать нельзя. Так что в данном случае у потенциальных противников нет никаких шансов. Вообще. Куда бы они ни бежали, гнев великого Роя их все равно настигнет. Настигнет и уничтожит. Это факт, который, может быть, эти разумные не признают. В данном случае это не имеет особого значения. Значение имеет только эффективность. Если им надо, то они все равно нагонят врага. Представители этого народа всегда славились своей эффективностью как профессиональные бойцы и эффективные единицы. Поэтому они действовали максимально быстро. Астероид Ули, известный в их народе как Харак, медленно, наверное, принялся разгоняться для очередного прыжка. Шустрый разведчик Хуур, достаточно быстро разогнавшись, исчез в гиперпространстве. Его задачей было догнать противника. Его экипаж быстро сумел обнаружить след противника, и сейчас в его задачу входило выяснить, правильно ли идут остальные корабли. Это было важно. Настолько важно, что они сейчас даже не задумывались о последствиях, так как задача, которая перед ними стояла, имела первоочередное значение. А собственный младший отпрыск Хассараша жаргаха который все время рвался на отдельное задание, сейчас отправится на планету и постарается найти то, что может заинтересовать королеву-мать. Конечно, этот молодой, но все же боевой арх, который рвался сам выполнять задание королевы, был весьма недоволен тем фактом, что его отправляют на планету, в то время как остальные отправляются на сражение с противником. Но, услышав новость о том, что на планете есть что-то, что интересует даже королеву-мать, он быстро успокоился, и он тут же бросился выполнять задание. Ведь понятно же, что чем меньшими силами и как можно более эффективно он сумеет выполнить этот приказ, тем больше благодарности он заслуживает от королевы-матери. Это важно. Так что старый боевой арх не стал останавливать его, когда тот отказался от полусотни гвардейцев, а взял он всего десяток. Ну что же, десяток, так десяток. Судя по всему, угрожать им там на планете было просто некому. Один боевой гвардей стоил минимум десятка тяжело вооруженных врагов, не говоря уже про броню и их возможности. В этом случае им противостоять там просто некому. Ведь враги-то сбежали, так что пусть порезвится волю. А на обратном пути можно будет забрать все то, что он найдет, и выставить перед королевой матерью именно себя, как результативного исполнителя. Этому мальчишке хватит до того, что его можно будет назначить под своим командованием полусотником гвардии. Хватит ему и такой власти. Слишком сильно подниматься по иерархии Роя в его юном возрасте еще рано, тем более, что в такой ситуации он банально может зазнаться. А это бывает весьма опасно. Такое позволять нельзя, так что ему придется привыкнуть к тому, что старший всегда используют младших. Хочет он того или нет. Но в данной ситуации, в первую очередь, главное значение имеет только результат. И именно положительный. Такова жизнь архов. Даже королева всегда использует тех, кто ниже ее по уровню и по иерархии. Так что огромный, с виду бесформенный корабль, который буквально излучал угрозу, медленно направился прочь, стараясь как можно быстрее догнать врага. В данном случае Архва спасало именно то, что у них имелась антиматерия. При помощи этого антивещества корабли жуков могли разгоняться достаточно быстро и уходили в гиперпространство на довольно больших скоростях, что позволяло им сокращать время нахождения в гиперпространстве. Все-таки биологическое содержание их кораблей сильно страдало от такого излучения. И вариантов в данном случае у них просто не было. Значит, у них есть шанс догнать врага, чем архи собирались воспользоваться. Носитель покинул звездную систему, задумчиво щелкнул своими жвалами молодой десятник-гвардеец, еще не заслуживший отдельного имени, провожая внимательным взглядом корабль своего родственника, который спешил догнать убегающего противника. «Теперь все только от нас зависит. Мы должны как можно быстрее найти то, что интересует королеву-мать». Если мы этого не сделаем до возвращения нашего носителя, то для нас это ничем хорошим не закончится. Кто-то мог бы ему сейчас сказать о том, что для простого жука-гвардейца он размышляет слишком долго. Все только потому, что он сам прекрасно понимал главное. Если они не успеют найти ту самую ценность, что интересует королеву-мать до возвращения носителя, тогда у них будут большие проблемы. потому что его старший родственник банально заберет всю славу себе. Одно дело, если они сами найдут то, что нужно, и другое, когда все это будет сделано под руководством старшего. Только глупец мог поверить то, что старший отдаст власти и славу в чужие руки. По крайней мере, именно этот гвардеец таким глупцом не был и сам понимал то, что в данной ситуации выбора просто нет, и всем точно придется поторопиться». Так что их кур, маленький корабль, больше похожий на бугристую вытянутую морковку, понесся на максимальной скорости к нужной планете, к тому самому месту, где якобы копошились эти порождения и ошибки мироздания. Именно так архи воспринимали всех тех, кто мог иметь хоть какое-то отношение к разумной жизни. А как еще называть разумными? Что за глупости? Архи могут сами выбирать, что им делать и как кого называть. По сути, это в принципе невозможно. Нише всегда должны подчиняться высшим, точно так же, как он подчиняется своему старшему родственнику. Не говоря уже о том, что потенциальные враги тоже могут сражаться с жуками. К их сожалению, не на равных. Любой жук-гвардеец спокойно может уничтожить десяток таких же гвардейцев в других раз, И это факт. Однако сейчас ему надо было сосредоточиться не на самовосхвалении жук, ввиду того факта, что ситуацию надо было срочно исправлять. И если старший родственник думает, что сумеет от него так легко избавиться, то он сильно ошибается. И все из-за того, что его корабль довольно быстро вошел в атмосферу и буквально с риском для экипажа прошел через плотные слои, пытаясь как можно быстрее выйти на ту самую территорию, которая интересовала этих двуногих. Там наверняка может быть что-то интересное». И именно это самое «что-то» может иметь огромное значение для королевы-матери. Ведь почему-то те же самые оракулы проснулись, проснулись и указали на эту звездную систему. Нужно было по возможности как можно быстрее найти угрозу и ликвидировать ее. Иначе высшая миссия всех архов будет под угрозой. К сожалению, та самая территория, которую им надо было проверить, оказалась достаточно большой. и для начала им придется искать следы того, где и когда высаживались эти разумные. Уже потом, после этого, гвардейцы смогут пустить дело шархаров, тех самых жуков-исследователей. Эти маленькие жуки с мягкими панцирями были довольно сообразительными, но весьма слабыми в бою, поэтому оставлять их без присмотра было нельзя. Так что, как только их небольшой рейдер, предназначенный для подобных разведывательных миссий, приземлился на планету, твердо встав на выдвинувшиеся опоры. Тут же в разные стороны от него двинулись в расцепную гвардейцы Харгии в поиске тех самых следов разумных, которые здесь что-то искали. И надо было найти возможность выяснить главное. Сумели ли эти разумные найти именно то, что так старательно искали? Или же архи своим появлением их спугнули раньше — Судя по данным, которые успел передать хур-разведчик, прибывший сюда раньше основных сил рейдовой группы, поиски на этой планете шли очень активно. Довольно большая группа москита вроде истребителей «Рикторов» и даже более крупных единиц, похожих на десантные модули «Урлоги», старательно кружили над этим сектором, словно старательно что-то искали, а значит им придется потратить здесь некоторое время». его подчиненные гвардейцы быстро и весьма старательно обследовали ближайшую территорию и выяснили, что поблизости нет никаких угроз, никаких ловушек, вроде тех, что старательно расставляют везде эти проклятые двуногие, просто не было. Теперь в дело пора было вступить и тем самым шархарам и следователям. Они должны проверить всю ближайшую территорию, и именно на наличие того артефакта, который так интересовал королеву-мать. Когда шархары целой волной понеслись наружу их кура, молодой десятник Харк мысленно усмехнулся, глухо челкнул своими жвалами. Эти малыши быстро найдут то, что не нашли их враги. Ведь они буквально предназначены для подобных поисков. Как результат, можно понять главное — они найдут. Все равно найдут то, что ему нужно. Главное, чтобы все было достаточно эффективно и быстро. В этом он уверен. Если здесь есть хоть что-то... Они найдут. Зато можно и поохотиться. Здесь оказалась весьма вкусная добыча. Ну а чем еще здесь заниматься его харгам? Хоть порезвяться в волю. Естественно, что про такой казус никто не должен знать. Но его подчиненные харги из его десятка дураками не были. И сами понимали, что такое счастье случайным не бывает. Если им дали возможность пролить кровь местных животных, просто развлекаясь, пока другие разыскивают то, что нужно королеве-матери, то, значит, этим шансом надо воспользоваться. Это достаточно важный момент в этой ситуации, и сбрасывать его со счетов было бы нежелательно. Однако время шло, но шархары-исследователи ничего так и не находили. С ними был один шурхак, жук-ученый, представлявший из себя своеобразный мозг, собирающий систематизирующий, и исследующий всю ту информацию, что собирали шархары, и все из-за того, что они из себя представляли своеобразные сенсоры, которые просто перемещаются по территории. А шурха как бы является управляющим центром для них. Но в данной ситуации этот жук все никак не давал информации о том, что они действительно смогли обнаружить то, что так интересовало королеву. И это было очень плохо». К тому же отправившийся на охоту один из подчиненных Харгов так и не вернулся, что с ним произошло было неизвестно. Он банально пропал. Хуже всего было то, что обычно между Харгами десятка имелась обратная связь, которую они поддерживали. Однако сейчас этой связи не было из-за того, что Харг банально перестал передавать сигналы о своем местоположении. Естественно, что десятнику подобный сюрприз не понравился, и он решил сам отправиться на охоту. туда же, куда отправлялся его пропавший боец. Уже когда он сам пошел в тот сектор, то получил сигнал от того самого Шурхака. Оказалось, что в той самой зоне уже несколько шархаров, этих своеобразных живых сенсоров, погибли, даже не успев передать сигнал о какой-то боли и опасности. Но на этом все закончилось. Шурхак, как оказалось, отправлял в то же место, где погиб один такой же целое звено подобных существ. Но неожиданно для него все это звено просто перестало отвечать, словно этих жуков перебили одного за другим. Это было само по себе очень странно. По сути, такие жуки должны были дублировать друг друга. То есть один идет впереди, как своеобразный тестер или приманка для угрозы, а остальные идут как бы полукругом сзади, наблюдая за потенциальной жертвой. Если бы с первым произошло бы что-то непредусмотренное... то в данном случае шархары идущий следом, зафиксировали бы ситуацию и передали бы сигнал с описанием ситуации Шурхаку. Этого же не произошло. Более того, Шархар, идущий впереди, двигался достаточно безопасно и спокойно, а вот те, что шли следом, один за другим погибали. Причем первым погиб именно тот, который шел последним и выступал в своеобразной роли ретранслятора сигнала. Что же это получается? А получается, что тот, с кем они столкнулись, диким существом не был. Этот монстр, кем бы он ни был, заранее просчитал все угрозы и постарался перехватить возможности своих врагов, не дав им ни единого шанса сообщить об опасности. Уже только поэтому можно было понять, что именно в той стороне и есть какая-то серьезная опасность. Может быть, эти двуногие оставили там какую-то ловушку? Они вроде бы умели делать что-то этакое из тех же самых металлических ресурсов, создавая своеобразных монстров, похожих на боевых хорогов. И эти искусственные монстры могли сражаться довольно серьезно. Даже бывали случаи, когда гвардейцы не могли справиться даже с тремя такими монстрами в одиночку. Однако здесь ничего подобного, замечено шархарами, не было. Ведь, по сути, они должны были обнаружить такого врага. Но они так и не смогли передать сигнал тревоги, что было очень странно. Настолько странно, что Десятник банально растерялся. Он ожидал столкновения со старыми и хорошо знакомыми ему врагами. Мало кто знал, что рейдеры Архов очень часто заходили на эти территории и старательно охотились за кораблями этих двуногих разумных, доставляя их для изучения и тренировок. Так что Харги прекрасно знали о том, с кем могут столкнуться на этих территориях. Тут же все происходило весьма странно. Отправившись на эту охоту, десятник приказал всем харгам приготовиться. Они в случае необходимости должны были быть готовы атаковать противника одновременно, но только по сигналу. Ну, не сильно он доверял своим бойцам из десятка. Мало ли, какие ошибки они могут совершить. Лучше постараться всего этого избежать заранее. Выдвинувшись в эти окружавшие место стоянки их корабля довольно густые заросли, И, двигаясь между этих странных растений, Десятник старался отодвинуть все это на задний план. Поблизости уже практически не осталось ничего живого, что могло бы хоть как-то заинтересовать боевых харгов. Поэтому он двигался достаточно быстро до нужного места. До того самого места, где прервалась связь с его боевым товарищем. Он сам прекрасно понимал, что все это не просто так. Но боевой харг должен быть всегда готов буквально ко всему. Мало кто знал, что у тех самых жуков-архов имеется своя доктрина воинов. И сейчас он пошел сюда без привычного вооружения, практически только со своими ритуальными клинками. Ну, не верил он в то, что каким-то неведомым образом, непонятно кто и как справился с его бойцом. Это было в принципе недопустимой мыслью. Он хотел продемонстрировать всем разницу между десятником и простым бойцом харгов. Мало кто знал о том, что десятник харгов, чтобы занять свою должность, должен был сначала пройти очень серьезное испытание – сражение. И сражаться он должен был с десятком таких же харгов, как и он сам. Причем такие сражения происходили только на ритуальных кинжалах. Да-да... У боевых архов были ритуальные кинжалы, сделанные из специальной керамики, которую, по слухам, каким-то неведомым образом создавала сама королева-мать. И именно она вручала эти кинжалы гвардейцам, которые должны были стать ее личной охраной и преданными существами. Поэтому он этими кинжалами гордился. Ведь кинжалы десятника отличались от кинжалов гвардейца, а свои кинжалы во время того сражения он сломал. Но не остановился и продолжил бой, используя для убийства собственные конечности и жвалы. Он перебил всех врагов. Кто-то мог бы сказать, что как гвардейец он мог бы взять хватательные конечности кинжалы убитых им харгов. Трофеи? Может быть. Но он не пошел на такую глупость зачем? Ведь он тогда королеве матери доказал, что является крепче, чем те кинжалы, которые вручают им за особые заслуги. Конечно, в качестве награды он получил лучшие кинжалы, какие только было возможно себе вообразить. Кинжалы десятника заслуженные его собственной кровью. И сейчас он отправился в этот бой только с этим оружием. Даже сняв доспехи бойца там, где не справился обычный харк справится десятник. Ну, не мог он вернуться обратно в рой с тем фактом, что кто-то из его бойцов погиб от неведомой угрозы. А он сам ничего не предпринял, чтобы выяснить опасность и уничтожить ее. Это тоже было в принципе недопустимо. Именно поэтому он и двигался таким необычным образом, перебегая от одного растения к другому, словно заранее готовясь к столкновению с опасным врагом. Вроде того же Харга Сотника. Сотник гвардей из бою мог спокойно победить десяток десятников, поэтому можно было понять, что он достаточно опасен для него». Однако в данной ситуации он просто готовился. Любого врага надо уважать. Любой враг достаточно опасен. А вот если ты сделаешь глупость и будешь считать себя умнее всех остальных, то в сложившееся положение именно ты и будешь проигравшей стороной. Этого он себе позволить просто не мог. Внезапно бегущий по лесу с достаточно большой скоростью боевой арх остановился. пытаясь понять то, что его могло насторожить. Рядом было что-то странное, что-то явно выбивающееся из понимания остановившегося на месте Харга Десятника, и он постарался стать камнем, как его учили еще в юности, и ощутить все происходящее вокруг. Ощупать своими рецепторами, которые очень часто те же шурхаки-ученые сравнивали с настоящими сенсорами, только в миниатюре. И как только он принялся осматривать ближайшую территорию, тут же заметил то, что привлекло его внимание. И яростный стрекот, сорвавшийся с его жвал, выдал всплеск эмоций того, кто не должен был их вообще когда-либо демонстрировать. Его возмущение было понятно. Все только из-за того, что на растениях поблизости, Харк обнаружил кое-что знакомое. Те самые шарзары-исследователи были распяты на этих деревьях, и сделано это было так, словно их кто-то изучал. Их мягкие панцири были вскрыты. Внутренности буквально разложены возле их тел в каким-то странном порядке. Зачем кому-то это было нужно делать? Двуногие так не поступают. Так обычно делали сами архи. Но тут их не было. Что же здесь происходит? Если здесь находится еще один какой-нибудь анклав архов, то они должны были о себе сообщить. По крайней мере, королева-мать должна была об этом знать. Однако никаких сообщений об этом не было. Еще раз прострекотав клич вызова, десятник замер. Замер на месте, ожидая того, когда враг зовется. Но рядом никого не было. И это было странно. Хуже всего было именно то, что среди запахов его рецепторы не уловили запаха какого-то представителя собственного народа. А вот запахов других живых существ хватало, были даже запахи двумногих. но это было и неудивительно. Эти двуногие буквально просмердели своим запахом все вокруг, так что удивляться тут было просто нечему. Их запах очень часто банально мешал определить нужные факторы. Более того, пытаясь по этим запахам обнаружить то, что искали здесь двуногие, шархары исследователи просто сбились со своих многочисленных ног. Все только из-за того, что, как оказалось, эти разумные топтали здесь как непонятно кто, бегая из стороны в сторону, И даже позволяя себе обугливать растущие здесь растения из своего оружия, какая от этого могла быть польза? Этого никто из шархаров-исследователей сказать не мог. Но сейчас десятнику было не до этого. Он искал врага. Внимательно осмотрев все ближайшие растения, которые у двуногих почему-то назывались деревьями, Харк обнаружил на них всех пропавших и на одном растении, которое считал последним, был Точно так же, достаточно жестко распятый его боевой товарищ. Причем он явно был лишен боевых доспехов и оружия. Видимо, этому существу все равно, кого оно таким образом уничтожает. И это было странно. Пытаясь определить местонахождение противника, уже сильно разъяренный Харк-десятник, как самый опытный из бойцов, имеющихся здесь, банально растерялся, так как у него создалось стойкое впечатление от того, Будто бы этот запах, который шел особенно сильно от останков его товарищей, идет буквально отовсюду. И сверху, и с боков. Это было просто невероятно. Ну, не могут двуногие летать. А запах принадлежал именно двуногому. И это очень сильно настораживало. Этот запах буквально выводил его из себя. Он шел отовсюду и просто заставлял нервничать, хотя и принадлежал он явно одному существу. Словно это гнездо того самого двуногого. Но двуногие не вьют гнезда. Если бы сейчас речь шла о каком-то представителе народа архов, то Харк прекрасно бы понимал, что самое время ему постараться принести извинения за вторжение в гнездо. Такое нарушение границ без разрешения королевы-матери карается очень жестоко. Можно потерять несколько поколений своей семьи только ради того, чтобы заслужить прощение. Но сейчас речь идет не о таких же, как он сам. Десятник банально растерялся, так как не видел объяснений тому, что происходит. Просто не видел и не ощущал их. И это его пугало. Как же так? Почему все это происходит? Внезапно он услышал какой-то звук, очень сильно похожий на его вызов. Хотя звучал он немного странно. Но резко развернувшись на источник звука, боевой харк понял, что не ошибся. Это был двуногий. И он сейчас своим горлом, не предназначенным для подобных звуков, пытался повторить боевой вызов, полученный им от десятника. И это все уже само по себе звучало немного странно. Но отрицать того, что происходило, уже не получится. Этот двуногий повторил вызов десятника, а это означало только одно. Этот двуногий идет с ним сражаться в ритуальном поединке». Десятник в запале жажды битвы даже забыл о том, что ему надо было передать сообщение об обнаружении противника. Все только из-за того, что этот враг просто выбивался из всего того, к чему привык гвардейец королевы-матери. На нем не было видно защитных приспособлений, которые так любили применять эти двуногие. Оружие тоже не было видно. Всего лишь в двух верхних конечностях, которые они называют руки. Этот разумно держал странные предметы, слабо напоминающие ритуальные кинжалы. И это было просто удивительно. Что он намеревается делать? Он решил сражаться с боевым харгом вот так? Может быть, поэтому погибший ранее гвардейец не смог вызвать подмогу? Столкнувшись с одним двуногим, харг-гвардейец банально хотел принести трофей в виде его головы. Особенно это было возможно в том случае, если противник его вызвал на поединок. О таком позоре кому-то сообщать было бы просто глупо, хотя уважать такого противника стоило бы. Мало кто из двуногих выйдет вот так вот, практически без тяжелого вооружения, против боевого жука-архов, тем более против харга-гвардейца. Медленно приподняв хватательные конечности, десятник слегка шевельнул жвалами, отдавая дань уважения своему врагу, и двинулся вперед. В ответ он получил странную гримасу от этого разумного, который оскалил свои жевательные органы, и также, подняв свои руки, двинувшись крадущимся шагом вперед. Видимо, бой будет не на шутку. Десятник четко ощущал исходящую от этого разумного угрозу, а своим чувством он привык доверять. И он сейчас понимал то, что этот противник гораздо опаснее всех тех, с которыми он сталкивался ранее.